На самом деле все куда страшнее, чем видно из газетных строчек Ведь даже в между строчек смысла нет, который разрывает сердце в клочья Орет она, что мочи, в тротуарной пыли немощи И в души туши очередь приплывает к дому ночью Идет по мостовой нескладной бедой строчкой Еще и чей-то дочкой называет себя Но это в общем мелочи Подруги, сучки, парню рассказали про меня Все хорошее, теперь еще и им брошено каждым горьким скошено И эта жизнь, да ей грош цена Пойду еще глотну вина, когда пьяна Спокойно, холодна как пламя Легко словами улыбаюсь Осыпаясь с непонятными друзьями Опять небось все облезали, затискали Чтобы по квартире в панике не рыскали и не искали Побегу домой, вчера же только наказали Проблемы в школе, лучше не рожали меня Как бы их разжаловать, чтоб не заставляли книжки всякие читать достоевский и дали все это детали Мягко говоря, меня достали все советы старшие Преки страшные, неважно мне лицо влажное Иду, граждане, победить в горе и беде своей Если страстно, воли в глазах хруста Если радостно или очень грустно Если чувство больше не чувства Значит ждут вас в мире искусства Если страстно, воли в глазах хруста Если радостно или очень грустно Если чувство больше не чувства Значит ждут вас в мире искусства Более в глазах пусто Идет немного грустный В многоградусный кривым курсом Его просили устно взять немного Чтобы поболтать, попить друг другу профиль узкий Обсудить подружек блузки Ему, конечно, страшно Встреминая каждый день вчерашний Из увлечений только пиво-вот И очаг домашний уже просто башню рвет В голове пашни Даже и не спрашивай о том, что буду делать дальше Какая разница? Одному не справиться уж точно Не сегодня камень сдвинется, возможно позже Но как же тяжко, скучно, грустно Горе от ума, хватки Игра с мозгом в прятки Зато он знает все машины Восьмерки и девятки футбол с водки, догонялки, непонятки Вкус фанты, запах сигареты Удар тяжелой палки Мысли жалкие Хоть распределяй на свалке любовь подруги Другие разные недуги, конечно, уже взрослый Вырос с ни метро, ни нотр уже не ускоряет рост Если страстно, боли в глазах пусто Если радостно или очень грустно Если чувство больше не чувства Значит ждут вас в мире искусства Если страстно, боли в глазах пусто Если радостно или очень грустно Bona ja, nit. Ja, ja, ja. Все эти театры, книги и балеты Музейные экспонаты Куда прекрасней поиграть в подъезде в карты Деньги пострелять у опереты Поджечь газеты Зачем нам это? смиральда квизи-мода светиков Дольникова, Меншиков, панкатов черный Читать это вообще, глаза ломать Тяжко про души мертвые, чувства спертые Будем гордые Нас не заманить теннисными кортами Сноубордами, мы люди новые И сами можем многое Так зачем нам это классика? От старости уже выжить Пыльные, творение многотомное Мы поколение Pepsi и MTV Идущих вместе Искусство история Нас тормозят на скорости В театре, как от пива Не испытываешь радости Глупости, прекратите Не надо этой тупости Я вам советую Благо искусства лучше нету Исцеляет, как по воле Божьей Ведет к свету Если страшно, боли в глазах пусто Проведи две секунды в мире искусства Если страстно, боли в глазах куста Если радостно или очень грустно Больше не чувства Значит ждут вас в искусства Если страстно, боли глаза глазах пусто Если радостно или очень грустно Если чувства, больше не чувства Значит ждут вас значит, в